Вишня 2. Карбоны Инес. 12 мая 2020 года. Поправив волосы у зеркала в своей спальне, я спустилась на первый этаж, стуча каблуками по паркетному полу и держа в руке маленькую кожаную сумочку Прада за ее тонкую лямку. Сегодня должен был быть прекрасный вечер, хоть я и начала вновь немного волноваться за Виталий, который пропал несколько часов назад. С последней выходки брата прошло всего пять дней. И я надеялась, что он прислушается к словам Рикардо, но часть меня все равно знала, что этого не произойдет. В просторной темной гостиной, где горел приглушенный свет, я взглянула на Энрике, вышедшего из бара с банкой пива в руке. «Уходишь?» – спросил он. «Хочу скрасить свой вечер». Он кивнул в сторону просторного кожаного дивана, на котором сидел Луга и уже отпивал большими глотками из своей банки, а его взгляд был прикован к телевизору. «Могла бы присоединиться к нам!» «Сомневаюсь, что полуголые сбитые мужики как-то поднимут мне настроение!» Энрике весело усмехнулся. «Больше приносит удовольствие смотреть на лица мужиков, которые проигрывают тебе свои деньги!» Мои губы растянулись в ухмылке. Но не успел я ответить, как дверь с заднего двора громко распахнулась, и все присутствующие обернулись на звук. Виталий кричал, несясь со всех ног через гостиную, перепрыгивая пуфики и ступеньки. «Энрике, спаси меня!» Рикардо бежал за ним следом с разъяренным выражением лица. «Я же тебя предупреждал!» «Позже договорим, сестренка, не хочу кровавой бани в доме!» Энни подарил мне нервную улыбку и рванул следом за братьями, которые уже скрылись в дальнем крыле. Мы с Уго проводили их взглядами. Я встревоженным, а он безразличным. После чего брат продолжил смотреть бой. А я разочарованно вздохнула и вышла из дома. У меня были сомнения, что Виталий послушает Рика. Ведь мы прекрасно знали, что Рикардо не тронет брата, как бы не угрожал. Но надежда все же присутствовала. Капа не просто так запрещал ему участвовать в гонках. Это не было какой-то прихотью, а только переживаниями за брата, любителя находить на свою задницу приключения и проблемы. Ведь потом их приходилось решать старшим братьям, и в особенности самому Рику. Они ссылались на то, что это происходило из-за неопытности Виталия и отсутствия каких-то знаний. Все его пытались оградить от страшных событий, а они могли с легкостью произойти, ведь у младшего брата точно было шило в одном месте. Иначе я никак не могла объяснить, почему Виталия так и тянула на левую сторону Кенфорда. А точнее, на вражескую территорию Аллегра, в Клофорд. Аллегра. Руджера. Добро пожаловать, мистер Аллегра. Довольно милая девушка натянуто улыбнулась, когда я вошел в казино. Бейджик на груди подсказал ее имя, и я мрачно улыбнулся ей в ответ. «Ванесса, я пришел насладиться прекрасной игрой. Организуй мне столик с моими игроками. Они уже должны меня ожидать». На лице девушки мелькнуло волнение, которое я мгновенно уловил. Это не было похоже на привычный страх по отношению ко мне. Напоминало что-то другое на что нельзя было не обратить внимания. Я нахмурился. «В чем дело?» Хостес пытался тщательно подобрать нужные слова в своей маленькой рыжей головке, но эта медлительность начинала вызывать во мне страшную волну раздражения. Мне было уже плевать, как именно девушка преподнесет то, что случилось, я хотел знать, что происходит, и почему она не может ответить так же легко, как пыталась делать это всегда, когда я просил ее об организации игры». Стоя в огромном холле казино, мое терпение, пока девчонка соберется с мыслями, лопнуло, и я сам решил проверить свой стол. Как только прошел мимо бара, заметил столпотворение около своего игрального стола. Его окружало много зрителей, которые даже не замечали моего присутствия. Так сильно их затягивала происходящая игра. В отличие от гостей казино, играющих за другими столами. Я подошёл ближе с невероятным интересом, но не стал разгонять людей, увлечённо наблюдающих за процессом. Оставалось двое игроков, старик Бенсон, с которым я должен был играть сегодня вечером, и девушка, немного моложе меня. На её губах красовалась довольная ухмылка, а в глазах плясали черти азарта. Лицо брюнетки было слишком знакомым, но я, как обычно, не смог и отдалённо вспомнить, кто она и откуда мог её знать. На потном лбу старика выскочило из парина, и он нервно покусывал губы. От него за километр так и веяло поражением, девушка же вела себя совершенно спокойно. Я видел у старика такое волнение лишь при игре со мной и ни с кем больше. Также обратил внимание, что рядом с ней было очень много фишек, причем больше всего зеленых и черных. А старик уже находился на грани проигрыша своих последних денег. Блэкджек, конечно, захватывающая игра, и, судя по количеству грустных лиц за баром, я мог предположить, что они выбыли из-за этого стола с проигрышем, подарив свои деньги этой особе. Но невозможно было не заметить, что за спиной незнакомки стояло двое мужчин в классических черных костюмах с наушниками, значит, телохранители. Это никак не насторожило меня, а лишь вызвало еще больший интерес. Я видел, как она сканировала большими карими глазами свои карты, а после и самого старика Бенсона. Девушка будто видела насквозь, какая сумма собралась у него в руках, и уже знала, что прижала его за яйца в угол. Тому было доказательство ее ухмылка на лице. С моей стороны я мог видеть лишь карты старика, по которым можно было сделать вывод. У него так-то еще оставался маленький шанс на победу. Но когда дилер сказал вскрываться, и девушка с уверенностью выложила свои карты на стол, понял, даже этот шанс был упущен. Кажется, Бенсон, сегодня не твой вечер. Может быть, увидимся в следующий вторник? Я бы с радостью забрала твои деньги еще раз. Старик выскочил из-за стола в явной истерике и столкнулся со мной лицом к лицу. «Могу узнать, почему твои деньги достались этой прекрасной девушке, а не мне», произнес я, и на меня наконец обратили внимание все присутствующие, включая и интересную незнакомку. Различие ее взгляда с остальными было ярким, манящим и интригующим. Пока все инстинктивно отступили на шаг, молясь, чтобы я не обратил на них своего внимания, девушка же смотрела на меня с неким отвращением. Она или не догадывалась, кто и такой, или же, наоборот, отлично знала, что делала ее глупой в любом случае, раз не испугалась. Теперь я был еще больше заинтригован. «Позорище!» – бросил старику и отошел к бару, где дал знак бармену, чтобы налил мне виски. На удивление, мне не захотелось убить Бенсона или кого-то другого. Сегодняшний вечер я желал посвятить любимому покеру, и разделять это удовольствие с чем-то еще желания не возникало. Дождавшись, когда бармен выполнит мой заказ, я принялся ждать появления девушки. Мне стало необходимо узнать, кто она такая и откуда мой чертов мозг, обладающий короткой памятью на имена и лица женского пола, знает ее. Мы однозначно где-то виделись и пересекались, и возможно не один раз. Все мое нутро кричало о том, что она мне знакома, вот только черти в ее глазах казались чужими и далеко незнакомыми. Брюнетка появилась спустя минут 10. Я сразу же разглядел ее в толпе, будто она была единственным ярким пятном в сумеречном зале казино. Длинные ноги несли стройное тело по этому залу полумрака прямиком в сторону бара. Темные волосы переливались мягким блеском, обрамляли лицо с безупречной смуглой кожей. Бурбоновые глаза со взглядом хитрой лисы притягивали мое внимание, и в этих глазах я прочитал не просто ноту любопытства или заинтересованности, а нечто более сложное – смесь презрения и вызова. Она не избегала меня, а открыто показывала свое безразличие к моему существованию, двигаясь грациозно, почти невесомо на своих высоких каблуках, будто танцовщицы, скользящие по паркету. Каждый ее жест был наполнен уверенностью и легкостью, как будто девушка знала все правила этой игры. И не только карточной. Остановившись на другом конце барной стойки, она заказала алкогольный вишневый коктейль, пока я изучал взглядом ее телохранителей. Один из них был рыжим бугаем с темными глазами, а второй казался достаточно добрым брюнетом для такой работы. Но даже при этом факте, подойди я к ней, они сразу же встанут передо мной стеной. Не то чтобы это было проблемой, но по какой-то причине на данный момент не хотелось показывать все свои возможности перед этой девушкой. Запах её духов тонкий и едва уловимый с такого расстояния напомнил, как пахнут кусты вишни во время цветения. И я мысленно поставил плюсик этой девушке за превосходный вкус. «Хорошая игра!» – произнёс, поправив свои солнцезащитные очки на кончике носа. Она посмотрела в мою сторону, подарив мне жестокий ледяной взгляд, и я мог поклясться, что знал эти глаза и видел не единожды, но они будто принадлежали кому-то другому. Двое мужчин напряглись за спиной незнакомки. Могу узнать имя той, что украла у меня деньги и мою игру? Она неожиданно бросила смешок. А я была наслышана, что ты хорошо запоминаешь имена своих жертв. Но других людей это не распространяется. Девушка элегантно попивала напиток из трубочки, обхватив ее своими алыми губами. «Мы же знакомы?» «И, к сожалению, очень давно. Руджера Аллегра». Ее взгляд скользил по мне, словно раздевая, что было очень сексуально, откровенно и неожиданно. «Но никогда не общались». Я всматривался в лицо, которое доказывало, что она мне не врет. Я действительно знал эту девушку, но, видимо, она никогда не вызывала во мне должного интереса, отчего я и не запомнил ни ее имени, ни того, кто она такая. Гребаный мозг работал как автоматический механизм очистки мусора из моей головы. Если человек не попадал в поле зрения моего внимания и интереса, то я в ту же секунду забывал все, что с ним связано. Тебе же нравятся игры разума? шептал ее глубокий голос. «Если тебе так интересно, то заставь себя вспомнить мое имя. Поверь мне, Руджера, ты будешь удивлен и, возможно, зол, что не понял сразу, кто я». Она улыбнулась мне коварной ухмылкой, подмигнула и, поставив полупустой стакан с коктейлем на стойку бара, стуча каблуками, покинула зал казино, оставив меня скарать от любопытства и злости в одиночестве. Я злился? О, да. На свою память, на то, что она отобрала у меня хороший вечер и на то, что знала меня лучше, чем я ее. И совершенно не испугалась моих чертей. Карбоне, Инесс Кто бы что ни говорил про Руджера Аллегра, но он точно сегодня не показал передо мной свою истинную натуру. Я не смогла увидеть ни кровопролития, Ни раскрытие его безумства, ни того профессионального игрока, карточные игры Казино. Честно, ожидала гораздо большего, когда узнала, что заняла его место в игре с его людьми. Казино Скарлет находилось в самом центре границы между нашими территориями и считалось нейтральной зоной, где спокойно могли находиться как члены мафии Клофорда, так и члены мафии Санхела, не говоря уж о нейтральных районах, таких как Сренда или Маффорт. Однако это место стало и одним из самых опасных, а все из-за дозволенности. Многие солдаты обоих районов могли развязать конфликт, и ничем хорошим это не заканчивалось. Впрочем, и сам Роджер считался любителем устраивать в казино различные кровавые сцены. Я была наслышана о многих из них. Удивило меня то, что сегодня он не показал ни грамма своей жестокости. Мужчина слишком легко отпустил того старика, ему на счастье, и даже ничего не предъявил мне. То, что он спросил мое имя, в немного нетрадиционной форме, совсем не то, чего я ожидала увидеть. Я представляла, что он как минимум схватит меня за шею, сжав ее своей крупной ладонью и впечатает спиной в стену. Меня также позабавило, что мужчина не узнал меня. Я видела, когда Руджера рассмотрел мне в лицо, в его глазах вихрем крутились вопросы, на которые он так и не смог ответить. И не могла не заметить, как загорелись эти же глаза, стоило мне подкинуть ему еще больше интриги в конце нашего разговора. Вся эта ситуация порядком подняла мне настроение, но совсем немного ударила по самооценке. Не то чтобы меня волновало, что исполнитель Клофорда не узнал во мне вражескую сестру семьи Карпоны. Больше всего мне не понравилось, что именно Руджера, как прославленный безумный охотник и убийца, не смог вспомнить моего имени. «Вас отвезти домой, мисс Карбоне?» Мой телохранитель Флетч открыл передо мной заднюю дверь машины, но я не торопилась садиться. Вместо этого обернулась на панорамные окна, откуда почувствовала на себе чей-то взгляд. Руджера стояла у окна в непринужденной позе, сверляя меня своими серыми льзинами и попивая виски из стакана. Я подарила ему самодовольную ухмылку и села в машину, ответив Флетчу согласием на его недавний вопрос. 13 мая 2020 года «Нина, поправь вешалки. Почему одежда должна висеть так криво?» Я возмущалась с раннего утра у кассовой стойки своего магазина, пока девушки бегали между вешалок и стеллажей с одеждой, пытаясь мне угодить. «Кофе?» – предложила Алекса, которую я чаще всего оставляла в качестве ответственной в магазине в свое отсутствие. «Только 10 утра?» «А у меня уже иссяк весь запас нервов на день», ответила я, кивнув на предложение. «Тебе стоит расслабиться. Ты принимаешь все слишком близко к сердцу». Пожала она плечами, поставив чайник в подсобке за спиной. Я же покачала головой. Поставки тканей должны были прибыть в ателье еще вчера, а их до сих пор нет. Такими темпами мы точно не успеем в сроки выпустить новую летнюю коллекцию. «Успеем». Улыбнулась девушка, заливая кофе кипятком. «Не переживай. В любом случае ты могла бы обратиться за помощью к братьям. Думаю, они бы мигом решили твою проблему с поставщиками». «Ни за что. У Рикарда и так достаточно дела проблем. Не хватало ему еще и моим брендом заниматься». Она поставила передо мной чашку. «К тому же я пообещала ему, что все буду делать самостоятельно. Этот магазин нужен лишь мне одной». Братья и так пошли на уступки, скрипя зубами. «Все-таки они отвечают за твою безопасность?» Сомневаюсь, что могло быть по-другому. Олекса вновь пожала своими хрупкими плечами. «До сих пор не понимаю, как мне удалось убедить их не приставлять ко мне охрану?» Усмехнулась я, делая глотки кофе. «Наверное, это все из-за нахождения магазина. Ты открыла его и ателье на одной из самых охраняемых улиц Санхела. Здесь ни одна муха не проскочит незамеченной». Я уже хотела согласиться с Алексой, но увидела в окне подъехавший черный байк, водитель которого по каким-то причинам заставил меня напрячься. А сердце сильнее заколотилось в груди. «Не поможешь Нине во втором зале второго этажа?» «Я присмотрю за кассой». Девушка бросила вопросительный взгляд сначала на меня, затем в сторону окна. И, видимо, подумала, что я кого-то жду и хочу сделать встречу уединенной что было не совсем правдой. Возможно, нужно было поступить наоборот и оставить работниц рядом с собой, как кричало об этом мое нутро. Но мне захотелось встретить этого гостя самой. Конечно. В ту же секунду, когда обе девушки скрылись на лестнице, входные двери открылись, а мое сердце сделало сальто, стоило мужчине снять защитный шлем со своей головы. «Что он здесь делает?» Скептический взгляд прошелся по магазину, пока не столкнулся с моим. Губы были растянуты в полуулыбке, когда он начал медленно подходить ко мне. «Ты же в курсе, что тебе запрещено находиться на этой территории?» Я сложила руки на груди. Проигнорировав мое замечание, он произнес «слишком сладко», будто попробовал эти слова на вкус. Инес Карбоне, ты была права, я удивлен, что не узнал тебя сразу». «Проваливай, Руджера». У меня не было никакого настроения играть с ним в какие-то игры, но мужчина, видимо, был настроен иначе. «Или что?» Он, насмехаясь, выгнал темно-русую бровь. «Я здесь не для того, чтобы воевать или убивать ваших людей. По крайней мере, пока они не раздражают меня своим присутствием». «Очень мило. А для чего же еще может переступить границу вражеской территории такой монстр, как ты?» Я была бесконечно рада, что мой голос звучал твердо и уверенно, когда на самом деле внутри билась тревога. Я не ощущала ее так сильно вчера вечером, когда встретилась с ним лицом к лицу. Но сейчас, стоя один на один с этим дьяволом, прекрасно видела, как в его серых полупрозрачных глазах безумие на пару с жестокостью танцевала танго. «Мне приятно знать, что ты считаешь меня монстром, Инес, но я пришел за другим». Он сделал шаг в мою сторону, значительно сокращая между нами дистанцию. Мне пришлось задрать голову, чтобы видеть его лицо. От руджера пахло опасностью и хладнокровием, сигаретным дымом, ментолом и хвоей. Это был чертовски притягательный запах, но в то же время от этого мужчины следовало держаться подальше. «Я хочу сыграть с тобой». Опасно прошептал блондин и аккуратно взял мою руку запястьем вверх. Желание вырвать свою ладонь из его хватки переполняло меня, но я словно оцепенела перед своим же интересом к его дальнейшим действиям. Это мое приглашение. Руджера провел кончиком ножа по моей руке, оставляя легкую царапину, но даже из нее полилась маленькая струйка крови. Мне не было больно. Лишь совсем легкое жжение кольнуло предплечье а на его лице появилась мрачная улыбка. Он поднес руку к своим губам и медленно слезал мою кровь, не сводя своего пристального взгляда. Это было слишком интимно, слишком безумно для меня. И это значило, что я не могла отказаться от его приглашения. Понятия не имею, как он так легко пробрался на нашу территорию, оставаясь незамеченным. Как так просто пересек самую охраняемую улицу Санхела, не создав вокруг себя шума. И меня разрывало на части не только от того, что я должна буду сообщить об этом проникновении своим братьям, но и от дикого азарта. И я хотела сыграть с ним, с этим самым безумным ублюдком, которого когда-либо знала. С самым жестоким и опасным человеком из вражеской семьи. С самым сильным противником в азартных играх. Но также... Я была обязана рассказать Рикардо, что Руджеро так просто смог пробраться на нашу сторону. Но ведь братьям придется наведаться коллегры без предупреждения, и ничем хорошим это точно не закончится. А еще это значило, что я больше ни за что не смогу сыграть с ним один на один».